они вышли из пояса астероидов через 40 часов после большого круга. Где-то в глубине пояса остался прилепленный к одной из скал десантный бот с шестью пассажирами. Упрямый бычок, как обычно, сидел в командном кресле и напряженно вглядывался в экран. Через 52 часа появился Скорпион. Все мыслимые возможности прорваться обратно развеялись, как дым еще часов двенадцать назад. Скорпион неумолимо рос на экранах. Через 9 часов Корвет снова вздрогнул от тяжелого залпа. Потом еще и еще. Ив, как и раньше, держал на защитных полях треть мощности. Доны абордажной группы, вынужденно запертые в своих кубриках, валялись на койках стиснув зубы и вцепившись в колеблющиеся стойки. После очередного залпа Ив вдруг заорал «Капитан!» Тот повернулся к счастливчику, который быстро переключил что-то на консоли. «Смотри, это запись последнего залпа!» На большом экране вспыхнуло изображение вражеского корабля. Похожие на Скорпионе ножки усики двух последних антенн, расположенных у самого основания толстого изогнутого хвоста, вздрогнули и окрасились в переливчатый голубой цвет. Капитан стиснул подлокотники кресла и пробормотал. «Сенсорные ускорители!» Он откинулся в кресле. «Так вот почему он такой шустрый!» Упрямый бычок замысловато выругался сразу на трех языках. «Дерьмо!» «Если бы я понял это раньше...» Ив слегка изменил конфигурацию полей. Корвет вздрогнул. На пол посыпались стаканчики из-под кофе, но защита выдержала и на этот раз. Когда возмущения силового поля вернулись в штатный режим, Иф расслабился и закричал капитану. «Не поздно и сейчас!» «Чего?» — не понял тот. «У нас в кубриках сидят сорок головорезов и покорно ждут смерти». Лицо капитана исказило гримаса, и он схватил микрофон. «Командира абордажной группы ко мне!» Дон Диас с сузившимися глазами вгляделся в изображение вражеского корабля, потом вывел на экран характеристики скорости сближения и расстояния до Скорпиона и пробормотал. «Может, и успеем!» «Еще один залп на третий выдержим?» — спросил он, повернувшись к его. Тот пожал плечами. «Может, выдержим, а может и не выдержим». Упрямый бычок дернул головой. «Ладно, все одно помирать. Держи на третий, а потом аварийный сброс поля». По пронёсся пронесся изумленный вздох. «Нас же разломит, как спичку», — удивленно произнес Ив. Дон Диас на мгновение задумался. «Тогда в момент залпа поднимешь до половины, а потом скинешь мощность вдоль залпа». Ив смотрел непонимающе. «Ну, счастливчик, врубайся быстрее, мне надо, чтобы поле слезло с корабля, как кожура с банана», — рявкнул капитан. Тот, наконец, понял, просиял и, повернувшись к своей консоли, лихорадочно застучал пальцами по клавиатуре пульта. Капитан повернулся к экрану и скомандовал во весь голос. «Быть в готовности! В момент залпа отключить гравистабилизацию!» Он начал судорожно что-то набирать на своей консоли бормоча. «Пусть думает, что достали нас». В этот момент в биц ввалился Дон Киор. Капитан бросил на него лихорадочный взгляд, развернув небольшой подвижный экран, включил запись последнего залпа и прорычал. «Смотри и разбирайся, но пока не мешай». И тут и заорал. «Залп!» Капитан по громкой связи рявкнул. «Всем держаться!» и сам вцепился в подлокотники. Корвет, будто пнула гигантская нога. Корабль вздыбился. Потом его повело в сторону. Крутануло вокруг оси, раздался ужасающий скрип, а потом дикий грохот лопающихся от смещения переборок, треск шпангоутов. Основное освещение погасло. Вспыхнули плафоны аварийного и погасли тоже. Дико зазвенели базары боевой тревоги, корабль содрогнулся и замер. В битце воцарилась мертвая тишина и полная темнота. Несколько мгновений не раздавалось ни звука. Потом кто-то испуганно произнес. «Эй, есть тут кто-нибудь живой?» В ответ раздался голос упрямого бычка, который после длинной фразы по-русски просил неожиданно спокойно. «Пивной бочонок, вопросы есть?» Тот также спокойно ответил. «Нет, ну так какого ты еще здесь?» «Краснозадый будет у нашего борта через сорок минут!» В темноте громко застучали каблуки, мягко хлопнула крышка открытого вручную люка, и все смолкло. Некоторое время стояла тишина, потом голос капитана сварливо поинтересовался. "Но «Ну, и долго мне еще в потемках сидеть? Может, старшей аварийной группы соизволит, наконец, оторвать свой зад от кресла?» Через полчаса самые крупные обломки были убраны, а в бице установился полумрак от вновь вспыхнувших экранов. Офицеры сидели за пультами в боевых скафандрах. На орудийной палубе стояли чуть не звеня от напряжения, три десятка донов с плазмобоями наготове. Скорпион величественно завис в миле от корвета. Дон Киор, стиснув зубы, смотрел, как от него отделились два десантных бота с абордажными командами и устремились к ним. Он осторожно придвинулся к сивому усу и суетливо поправил складки маскировочной накидки, не позволявшие вражеским сенсорам засечь их на обшивке корвета. В следующее мгновение он спрятал выносной сенсор внутрь и принялся, замерев, считать секунды. Корабль едва ощутимо вздрогнул. Это боты зацепились грави зацепами. Через пару мгновений по обшивке пронеслось еще несколько толчков послабее. Пивной бочонок выждал еще немного и, пихнув в бок сивого уса, откинул накидку. Корабль вздрогнул. И в наушниках у донов раздался голос капитана по левому борту у второго отсека и по правому у первого атмосферного шлюза. «С Богом, господа!» — выдохнул Дон Ансельм, и доны, разделившись на две группы, бросились навстречу ворвавшимся абордажным командам врага. Дон Киор висел на грави зацепах вниз головой и смотрел на приближающийся скорпион впрочем, низ и верх, здесь были относительны. Бот возвращался за новой абордажной партией, но его пилот не знал, что везет еще и пассажиров. Когда до шлюза осталось меньше двух сотен ярдов, он нагнулся, прицепил к левой группе сопел бота вышибной заряд, установил максимальное замедление и, отключив грави зацепы, прыгнул вперед. Слегка изогнувшись, чтобы поточнее выдержать траекторию, пивной бочонок скосил глаза и, поглядел вниз. Все семеро донов его команды висели на фоне звезд рядом с ним. В следующее мгновение он кувыркнулся и приземлился на обшивку Скорпиона, мягко погасив скорость. Тихо щелкнули грави зацепы. Дон Киор снова крутанул головой, проверяя, все ли на месте, и широкими шагами устремился к основанию антенны сенсорного ускорителя. Доны шустро последовали за ним. Они быстро установили все восемь тугих связок из пяти вышибных зарядов каждая, и пивной бочонок махнул рукой. Доны переглянулись. У того, кто промахнется, просто не будет времени повторить попытку, даже если в ранце останется энергия. Еще мгновение, и все восемь взмыли вверх, к висящему над головой корвету. Дон Ансельм отбил выпад и, чувствуя, что сейчас задохнется, просто рухнул вперед, выбросив в сторону фигуры с торчащими за забралом боевого шлема клыками вытянутую руку со шпагой. То ли ему повезло, то ли, как говорил ныне по всей вероятности покойный Дон Крушинка, «мастерство не пропьешь». Однако кряжестый квадратный тролль, так доны называли самых многочисленных представителей низшей касты воинов-врага, дернулся и осел на пол коридора. Адмирал вырвал шпагу, привычно чуть повернув ее в ране, и вслед за появившимся клинком, из дыры в скафандре, пузырясь хлынула зеленая, густая, как слизь, кровь тролля. Дон Ансельм перевел дух и огляделся. Из его команды в живых остались пять радонов, но все тролли были мертвы. Он стиснул зубы и выругался по-польски. Если алый князь успеет перебросить сюда еще одну команду, то им не выстоять. И так они хорошенько проредили троллей из плазмобоев, прежде чем схватиться в рукопашную. Он переключил клавишу и вызвал командира второй группы. Ответил незнакомый, сиплый голос: Старший у Господа смотрит на вас сверху и ржет, настроя все ранены, но двое еще шевелятся, а я скоро пойду за старшим. По хриплому дыханию, Дон Ансельм понял, что у него пробиты легкие. Тут корвет вновь тряхнула, и голос капитана заорал: «Боту у третьей палубы, по правому борту! Дон Ансельм тяжело поднялся, устало махнул рукой и побежал к месту атаки, тяжело дыша и бормоча про себя отходную. Он знал, что наступил его последний час. Они падали прямо на спины выпрыгивающим из бота троллем. Дон Киор покрутил головой, отыскивая второй катер, и довольно улыбнулся. Второй, медленно вращаясь, висел почти в шести милях от корвета. По-видимому, взрывом Сопел его отшвырнуло далеко от траектории, и пилот, пытаясь остановиться, раскрутил его вокруг своей оси. Грави зацепы тихо щелкнули, закрепив донакиора на обшивке. Он кинулся к ближайшей дыре, не тратя времени на лишние команды. Его ветераны сами прекрасно знали, что делать. Когда он очутился в коридоре, тролли уже ушли вперед. Он догнал их уже у самой орудийной палубы. Четверо рубились в дальнем углу, заслоняя проход к двери Бица. Дон Киор быстро огляделся, заметил еще четверых из своей команды и вскинул плазмобой. Через несколько секунд все было кончено. «Капитан, осталось 20 секунд!» — крикнул он по внутренней связи и подскочил к толстому Ансельму, который повалился на спину, зажимая рукой рану на левом боку. По громкой связи прогремело. «Стартовый отчет 5 секунд!» «Ускорение 3G!» Пивной бочонок выхватил аптечку и сунул ее в зияющую дыру на боку фандра адмирала, пробормотав. «И какого хрена с нами поперся? Ведь просили же остаться с кардиналом!» В следующее мгновение на него навалилась страшная тяжесть. Корабль начал набирать ускорение. Через несколько мгновений корвет вздрогнул. «Потом еще, еще!» Дон Киор скрипнул зубами. Но тут до него дошло, что это стреляют орудия корвета, и он зашептал одеревеневшими губами. «Давай, счастливчик, задай жару этой спесивой краснозадой твари». Потом, с трудом повернув голову, он бросил взгляд на индикаторы аптечки, стиснул кулаки и отвернулся. Все индикаторы горели красным. Толстый Ансельм оставил этот мир и устремился навстречу с Господом. Пивной бочонок медленно произнес молитву и подумал. Хорошая смерть. Вечному бы понравилась.